Лещи Возле н а ж е в с к о г о хутора в глубоком плёсе м о л о г е водилось много крупных лещей. Сидишь, бывало, на зорьке у обрыва возле самой воды, опустишь в неё жерлицу и ждёшь поклёвки щуки либо судака. С мокрых иловых выступов берега Как застека р крыши, падают капельки грунтовой воды. Возле крутизны берега проплывают водяные вьюнки. Летом вода в мологе текла спокойно. Хорошо с берега смотреть на е е зеркальную гладь. Вдруг, невдалеке, навстречу течению, высовывалась из воды з е л е н а я головка с ж е л т ы м колечком вокруг тёмной бусинки глаз. Кувырк и головка с поверхности воды исчезла, а следом за ней сразу же обнажалась темная, отполированная лучом солнышко хребтина рыбины. Немного поодаль от берега всплывала другая рыбина, а чуток еще подальше третья. Это со дна глубокой речной ямы всплывали на поверхность лещи. Они любили в тихую погоду плавать поверху воды, особенно по утрам и под вечер. Чуть показавшись на зеркале воды, лещи лениво раскрывали рты, причмокивали в воздухе мясистыми губами и, малость оголив свои хребтины, тут же заныривали в глубину, оставляя после себя на поверхности воды кружочки с вьюнками посредине. Много ловили лещей на переметы с лодок, особенно в дни после вылета метелка. Превосходной снастью для поимки лещей были и удочки-донки, на крючок которых наживляли навозного червя. После весенней водополицы, когда в Малоге устанавливалось умеренное течение, многие пореченские мужики успешно ловили лещей и в кужи, дреужанки, ставя их на дно реки, закрепляя на длинных шестах и л и ч а л и на веревке по нескольку штук сразу. Новодеревенские мужики Утенковы, у которых в тридцатых годах был многосоженный невод, в широком плесе Малоги возле Борисоглебского острова брали лещей по нескольку сотен штук за одну тоню невода. По дешевой цене они сдавали рыбу в столовые, рабочим Борисоглебского совхоза и студентам техникума того же села. Но у Тинковы ловили рыбу неводом редко, потому что летом все мужики пореченских деревень были накрепко связаны с сельскохозяйственными работами в поле.